Двигающийся палец. Глава 4 Когда Вайя зашла в кухню посмотреть, что он так долго делает, Говард заглядывал в холодильник. «Чего ты хочешь?» — спросила она. «Пепси. Пойду, наверное, к Лае куплю баночку. После трех банок пива и вишневого ванильного мороженого? Ты же лопнешь, Говард. Не лобну пробормотал он, — если я не отолью то, что скопилось в почках, уточнил он про себя». «Ты уверен, что все в порядке?» Вай критически осмотрела его, но тон ее стал мягче, с оттенком подлинного сочувствия. «Потому что выглядишь ты ужасно, правда?» «Слушай», — выдавил он, — «у нас в конторе грипп, я полагаю». «Я тебе дам соды, если действительно нужно», — предложила она. «Не надо», — поспешно вмешался Говард. «Ты в ночной рубашке. Смотри, я уже надеваю пальто». «Когда ты в последний раз попробовал диету из супа и орехов, Говард?» «Это было так давно, что я уже забыла». «Поищу ее завтра», — неопределенно ответил он, выходя в маленькую прихожую, где висело пальто. «Она, наверное, где-то среди страховых плесов». «Это было бы лучше. А если уж ты спятил и собрался выходить, то надень мой шарф». «Ладно, это правильно». Он надел пальто и застегнул его, стоя к ней спиной, чтобы она не заметила, как у него дрожат руки. Когда он повернулся, Вай уже скрылась в ванной. Он молча постоял в предвкушении того, что теперь уж она завяжет, но тут вода полилась в раковину. Затем он услышал, как Вай чистит зубы в своей обычной манере с напором. Постоял еще и вдруг мысленно вынес себе приговор тремя простыми словами. Я схожу с ума. Но это не меняет того факта, что если он в ближайший момент не провернет кое-чего, его ждут крайне неприятные последствия. По крайней мере, эту проблему он способен решить. И Говард испытал некоторое утешение. Он открыл дверь. Уже было вышел, потом вернулся, чтобы взять шарфу Ай. «Когда-то намерен рассказать ей о последних удивительных событиях в жизни Говарда Митла, вдруг решил он осведомиться самого себя. Говард тут же отогнал эту мысль и сосредоточился на том, чтобы затолкать концы шарфа за отворотом пальто.